убийство в соборе. Узнав о пожертвовании в миллион долларов, мама была так счастлива. Я не видел ее в таком настроении с момента постановки диагноза, однако к середине мая у нее опять начала подниматься температура и даже антибиотики уже не помогали. За неделю до отъезда в Женеву к моей сестре умер один из маминых друзей. Конечно, мама собиралась поехать на похороны и на мемориальную службу. Мы стояли на кухне. Я сварил себе маленький эспрессо и спросил, не слишком ли тяжело маме ходить на такие мероприятия, ведь ей самой осталось немного времени. Похороны и мемориальные службы — это часть жизни. Я знаю, что есть жизнь вечная. Обычно мама говорила «верю». В последнее же время она стала говорить «знаю». И как решить, следует ли идти на службу или нет? Я хочу сказать, если ты не очень хорошо знала человека или вообще не знала, а была знакома с его супругом или ребенком. Если задумываешься, стоит ли идти, то идти обязательно надо, но если ты не можешь, то не ходи. Тогда нужно как можно быстрее написать письмо с соболезнованиями». Мама на минуту отвлеклась. «Дорогой, я что-то хотела тебе сказать, но забыла. Химиотерапия была тут ни при чем. Мама всегда хотела сказать нам очень многое и составляла целые списки. Невозможно помнить все. Мы еще немного поговорили, и лицо мамы озарилось». Она вспомнила, что хотела мне поведать. «Да, я вспомнила. Хочу тебе что-то показать». Мама вышла из кухни и почти сразу же вернулась с отпечатанной открыткой. В ней говорилось, «В этот очень печальный момент наша семья благодарит вас за сочувствие». Мама вычеркнула слова «очень печальный» и заменила слова «наша семья» на «семья Швальбе». Думаю, именно так. Нужно будет благодарить людей за письма соболезнования, сказала мама. Но не стоит писать очень печальный, потому что это излишне мрачно. А упоминание фамилии сделает записку более личной. Ты же захочешь написать так, чтобы люди поняли, их письма были прочитаны. Это открытка, написана черным цветом. Но мне хотелось бы чтобы ты писал синим, пусть и напечатанный текст тоже будет синим, черный цвет слишком мрачный. Так вот, что мама забыла мне сказать, а потом вспомнила, как лучше отвечать на письма соболезнования, полученные после ее смерти. Мама с папой отправились в Женеву в апреле 2008 года. Всю дорогу маму била зноб. В Женеве ей пришлось лечь в больницу, но она была преисполнена решимости провести время с Мило Исаем, несмотря на то, что тело отказывалось ей служить. Ей пришлось вернуться раньше, чем она планировала. Родители любили путешествовать, видеть новые места, ходить в музеи и на концерты, встречаться с друзьями и друзьями друзей. Это была их общая страсть. Правда, папа предпочитал более комфортные поездки, предоставив лагеря беженцев из страны третьего мира маме. Они оба были огорчены тем, что пришлось вернуться, хотя и не отказались от идеи новых поездок в будущем. Дома Мама с головой ушла в планирование организации Афганской библиотеки. Миллион долларов превратил ее проект из безумной мечты в нечто реальное. Это была треть необходимой суммы. Теперь можно было приступить не только к строительству библиотеки в Кабуле, но и к созданию передвижных библиотек. Мама отнюдь не перестала работать. Пожалуй, она принялась работать еще больше, чем раньше. Мы выбрали новую книгу для нашего книжного клуба. Сборник рассказов «Джумпы Лахири» «На новой земле». Примечание. Романы «На новой земле и тезка» на русском языке выходили в 2010 и 2011 годах в издательстве «Иностранка». Сборник рассказов «Толкователь болезней» «Interoperator of Melodies» на русском языке не выходил. Конец примечания. Нам обоим очень понравился ее роман «Тезка» 2003 года и первый сборник рассказов «Толкователь болезней», за который в 1999 году она получила Пуллицеровскую премию. Лохири родилась в Лондоне в 1967 году а потом вместе с родителями переехала в Соединенные Штаты. Герои ее книг, иммигранты, часто переживали то же самое, что мама замечала в своих друзьях-беженцах. Многие из них стремились примирить две культуры, старались сохранить свою и принять новую. В новой книге Лахири объединила беженцев и иммигрантов, Один из ее героев стал военным фотографом. Каждый раз, оказываясь в новом лагере беженцев, каждый раз, видя, как люди роются в руинах, разыскивая свои вещи, он вспоминал собственную семью. В конце концов, в этом и заключалась жизнь. Несколько тарелок, любимая расческа, пара тапочек, детские бусы. Сборник – начинался с истории человека, у которого умерла жена. Он отправляется к взрослой дочери в ее семью. Заканчивался сборник циклом рассказов о двух героях. У одного из них мать умирает от рака. Мы говорили об этих рассказах, но не больше, чем о других. Мы не зацикливались ни на смерти, ни на раке. В первом рассказе Смерть случилась до начала действия. В последнем больная мать до последнего не хотела, чтобы кто-то знал о ее болезни. В обоих рассказах упор делался на живых, на отце и дочери, на отце и сыне и на том, как изменившиеся обстоятельства высветили их неспособность к общению. Мы с мамой говорили о колоссальном разрыве между поколениями. о том, как тяжела жизнь детей, эмигрантов и беженцев. Мы обсуждали героев Лохири, так, словно это были наши друзья или даже родственники. Почему этот человек не сказал того-то, не поговорил с тем-то, не сказал, что он так несчастлив, одинок и напуган? Герои Лахири, как люди, которые нас окружали, постоянно говорили друг другу очень важные вещи – но не обязательно словами. Когда мы стали выбирать следующую книгу, мама снова сказала, что ей хочется вернуться к тому, что она уже читала и давно любит. Подумав, она выбрала поэтическую пьесу Элиота «Убийство в соборе». Примечание. На русском языке выходила в издательстве «Терра» в 2002 году. Конец примечания. Мама участвовала в постановке этой пьесы силами Гарварда и Редклиффа, когда училась в колледже. Сколько я помню, в нашем доме всегда была эта книга. Она стояла на почетном месте в книжном шкафу, в центре, рядом с другими любимыми книгами, унаследованными мамой от деда собраниями сочинений Торо и Диккенса в кожаных переплётах. Я запомнил эту книгу потому что наткнулся на нее еще в детстве, в Кембридже, когда искал какой-нибудь детектив. В то время я был одержим Алистером Маклином, но уже перечитал все его книги. «Убийство в соборе» показалось мне достаточно соблазнительным, чтобы прочесть его после «Пушек острова на ворон». Я прочел несколько неудобоваримых, для меня в ту пору страниц, и засунул обратно на полку, решив, что это произведение не представляет никакого интереса, подобно книге «Восстановленный Итон» по ремонте кирпичной кладки Итона, которую обожал мой отец. Через несколько дней мы с мамой сидели не в самом приятном месте, в приемном покое местной больницы. У мамы опять поднялась температура. Нам нужно было узнать, можно ли принять антибиотики и отправиться домой, или придется лечь в больницу. Мы оба дочитали убийство в соборе. Я спросил у мамы, почему она выбрала эту книгу. Неужели из ностальгии? Мама мои предположения отвергла. Она взялась за эту книгу, чтобы снова насладиться великолепным языком и встретиться с Томасом Беккетом, человеком, принявшим мученическую смерть, но не поступившимся принципами. Эта пьеса меня неизменно вдохновляла, сказала она. Мы ждали вызова в смотровую, и мама сказала мне, что когда мы говорили о смелости, необходимой для отстаивания непопулярной точки зрения, она имела в виду именно Беккета. Мы сидели, вокруг нас кипела жизнь, люди приходили и уходили, Тихо стонали, сновали медсестры, и тут мама добавила. Он смог принять смерть. Он не обрадовался, но сохранил полное спокойствие. Когда я прекращу все это лечение, то это потому, что настанет время остановиться. «Ты боишься делать выбор?» «Вовсе нет», — покачала головой мама. «Уверена, что врачи дадут нам понять». Я не был в этом уверен. У мамы были потрясающие доктора, лучшие. Однако это самый неоднозначный момент. Каково это для врача сказать, что все кончено, что они могли бы еще что-то сделать, но, пожалуй, делать этого не стоит, ведь ваша цель – качество жизни, а не ее количество, потому что в дальнейшем лечении больше нет смысла, Многие врачи просто избегают подобных разговоров. Я знаю, что у врачей есть пациенты, которые умоляют их о правде, сколь бы мрачен ни был прогноз. Они уверяют, что готовы к худшему, что не желают продолжать героическое и болезненное лечение, которое даст им всего несколько недель или месяцев. Однако многие из этих людей оказываются не готовыми к правде. Порой они же требуют сделать все возможное и готовы терпеть любые муки, лишь бы оттянуть миг смерти, пусть даже на несколько дней. Что может быть более человечным, чем желание жить? Доктор О'Рейли никогда не говорила о мамином будущем. Она выслушивала мамины пожелания, прописывала наилучшее лечение и контролировала его ход, стараясь уравновесить эффективность и побочные эффекты. Мама хотела максимально комфортно прожить оставшееся время, а не мучиться как можно дольше. Во время посещений мы обсуждали, как мама себя чувствует и насколько эффективно лечение. Мы планировали новое обследование и организовывали мамино лечение с учетом поездок, которые она хотела совершить, В Лондон, в Женеву, к внукам, во Флориду. Доктор Орелли помогала маме сделать почти все из задуманного. Маму вызвал врач приемного покоя. Я остался ждать в приемной, гадая, отпустят ли врачи маму или оставят в больнице. Третьего не дано. Я снова вспомнил книгу лахири и подумал о том, как точно писательница передает умение и неумение общаться. Читатели часто проникают в мысли одного или нескольких героев, понимают их чувства, даже если сами герои об этом не говорят или говорят настолько уклончиво, что другие персонажи их не понимают. Читатели отчетливо видят пропасть между тем, что люди говорят и что имеют в виду, И это напоминает нам, что нужно внимательнее относиться к жестам, тону и выбору слов. Каждый из нас раскрывается через множество словесных и невербальных сигналов, которые говорят истинную правду тем, кто достаточно внимателен, чтобы их заметить. Мама была читателем и слушателем. Когда маме придется прекратить лечение, Я думал о том, что она мне сказала. Она не утверждала, что врачи нам обязательно скажут. Она была уверена, что врачи дадут нам понять. Главное, быть достаточно внимательными. Оказалось, что маме придется шесть дней провести в больнице. Она подхватила серьезную инфекцию. Но было и приятное известие. Последнее сканирование показало, что метастазы пусть и не уменьшились, зато не выросли. Приятно было и то, что наступила весна. Возвращение тепла оказало благотворное влияние на маму, хотя она могла наблюдать за весной лишь из больничного окна. Инфекция была вызвана закупоркой желчного стента. Чтобы решить проблему, нужно было прочистить стент, провести курс антибиотиков и дважды перелить кровь, только после этого маму выписали. Она часто попадала в больницы, и каждый раз появлялись основания для тревоги. Когда человек болен, ему меньше всего хочется быть в больнице, мы постоянно боялись, что там мама подцепит еще какую-то инфекцию, и несколько раз так и происходило. Ей заносили стафилококки и еще какие-то неприятные бактерии. Когда мама оказывалась в больнице, папа проводил у ее постели все отведенное для посещений время. Мы с Дагом и Нина, когда она была в городе, приходили при любой возможности. Мама нередко просила, чтобы мы вместе с папой сходили перекусить, чтобы он мог немного отвлечься. Во время таких обедов Мы болтали с отцом о работе и жизни, пытались угадать, сколько дней проведет мама в больнице на сей раз, но мы никогда не говорили о том, сколько времени ей осталось, сколько дней, недель, месяцев или лет она еще будет с нами. Во-первых, мы не могли этого знать, а во-вторых, думать об этом было слишком больно. Ту больницу я запомнил очень хорошо. Маму должны были выписать в назначенный день. По мере приближения этого дня тревога мамы все больше нарастала. Колледж мэри Мэримаунт, Манхэттен, где училась мама, 16 мая должен был вручать почетные степени своим выпускникам, а также награждать лауреатов. В этот раз лауреатами стали мама, историк религии элен Паггелс, известный филантроп Тереза Ланг. Мама была очень тронута такой честью и очень хотелось присутствовать на церемонии. Торжественная церемония была намечена в Эвери-Фишер-Холле Линкольн-центра. Маму должен был представлять беженец, которому она помогла поступить в Мэри-Маунт, а затем ей нужно было произнести короткую речь. «Прежде я тревожился», как пройдет день рождения, и вот теперь у меня появились новые поводы для беспокойства. К счастью, оказалось, что беспокоиться не о чем. Мама всю жизнь считала себя удачливой. Удача улыбнулась ей теперь. Она выписалась из больницы вовремя. Нина провела с ней неделю, это очень поддержало маму, и физически, и морально. Хотя мама была все еще очень слабой, и весила не больше сотни фунтов, она смогла добраться до Эвери Фишер Холла и произнести речь. Примечание. Сотня фунтов. Около 45 пяти килограммов. Конец примечания. Я много раз бывал в этом грандиозном концертном зале, но лишь на симфонических концертах. Сейчас же зал был заполнен студентами в мантиях и шапочках, их родственниками с фотоаппаратами. На огромной, залитой ярким светом сцене, мама казалась очень маленькой. В начале речи она сказала, что Мэри Маунт всегда был ее любимым институтом Соединенных Штатов, и эти слова были встречены восторженными аплодисментами. Люди знали, что она училась в Гарварде и Рэдклифе, а потом мама рассказала о мальчике, потерявшем ногу, и о семье, которая не пустила ее на минное поле, чтобы добраться до избирательного участка, и еще одну историю, ее я не слышал прежде, о мальчике из лагеря беженцев, который просил организовать школу, потому что у мальчишек начинаются проблемы, если им целый день нечем заняться. Более всего, маму занимали предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах. Свое выступление она закончила строками из буклета, врученного ей в одной африканской стране, граждане которой впервые смогли проголосовать свободно. Буклет назывался 10 заповедей избирателя», и мама прочла выпускникам несколько этих заповедей. Ее было почти не видно из-за кафедры. Волосы ее поредели, но мантия скрывала ее болезненную худобу. Голос мама остался громким и крепким. Она читала. Первое. Тебе нечего бояться. Помни, что голосование тайное. За кого ты проголосовал, будешь знать только ты и Бог. Второе. Люди, которые обещают то, чего не делают, подобны тучам на ветру, из которых не идет дождь. Не верь пустым обещаниям. Третье. Твое голосование зависит только от тебя. Используй эту возможность, чтобы изменить свою жизнь и свою страну. Большинство студентов, как и мама, страстно поддерживали Обаму. Они поняли, о чем она говорит, и разразились аплодисментами и криками поддержки. За последние 18 лет, продолжала мама, Я встречалась со многими беженцами. Они научили меня верить в будущее, и эта вера поддерживает меня. Я знаю, что она будет поддерживать и выпускников 2008 года. Желаю всем вам счастья и надежды. Я не мог сдержать слез. Меня окружали сотни гордых родителей. Люди плакали, но от радости. Ведь их дети окончили колледж. Я думал о тех открытках, которые мы должны будем разослать после смерти мамы. Я увидел наших родных и друзей, которые пришли на церемонию ради мамы, и понял, что очень скоро им придется писать нам письма соболезнования, а мне отсылать им эти открытки. Конечно, ответы наши будут личными, как хотела мама. и я напишу их синими чернилами, не черными. Эта церемония для многих была финалом, концом обучения или завершением проведенных в колледже лет. Однако этот финал был только началом. Началом чего-то нового.